«И правильно, потому что Стефик добавил, вечно наровит еще и чужую порцию сожрать». «Хорошо, пусть будет кисель», — согласилась Яночка. «К сожалению, мы его с собой не захватили». «Но можем пообещать», — закончил Павлик. «Влюбленный Стефик был готов пойти на самые страшные жертвы. Ладно, я ему свой отдам». Наградой Стефику был почти нежный взгляд девочки, который так воодушевил его, что он тут же пообещал выведать и прочие вкусы брата, на которые до сих пор как-то не обращал особого внимания. Более того, пообещал выполнять все идиотские братовые распоряжения, какими бы трудными они ни были, исключительно для того, чтобы у Сбини было хорошее настроение, чтобы он более благосклонно отнесся к просьбам его друзей. Стефок обязался проследить за выполнением с тех обещаний, которые он даст Павлику и Яночке. Обязался, неизвестно какие еще обязательства, взял бы на себя Стефак, если бы, к счастью, не пришел его брат. И, услышав слово «брелочки», не пригласил гостей младшего брата в свою комнату. Нет, Яночка не испытала разочарования, попав в это святилище все стены которого были сплошь увешаны всевозможными брелоками. Ее искреннее восхищение пролило бальзам на суровое сердце Збини, и он, помягчев, вынужден был признать, что, несмотря на возраст, девчонка на редкость понятлива, и глаза у нее там, где положено. Что же, и среди сопливых девчонок попадаются неглупые особи. Итак, почва для деловых переговоров была подготовлена. Главную просьбу — разузнать, с кем проживает Файксат, Збиня согласился выполнить сразу же. Зато задумался над второй. Выведать у Зютыка вообще все про этого самого Файксата. Ни с того ни с сего он не станет со мной откровенничать. Сначала мне самому надо разуметь, что их связывает. Выкладывайте. Зачем вам это? — Марки. — коротко ответил Павлик. «Мы тоже собираем». «А, -а, -а тогда понятно», — ответил коллекционер Збиня и поинтересовался. «А те арабские брелочки, что ты обещал, будут они или как?» «Будут обязательно», — заверил Павлик. «Только надо подождать недели две. Пришлют из Алжира с оказией. «Что ж, подождем. И вы малость обождете. Не так просто прищутить Зютыка». Расположение Збини очень помогли завоевать индийская танцовщица и раковина Южных морей. Они были милостиво одобрены Збинией и обменены на информацию о том, что в последнее время Зютек страшно занят. Охмуряет какую-то бабу, у которой кто-то недавно умер. Какие-то у него дела с этой бабой, но какие Збини не знает. Недавно охмуряет, пару дней всего. Где-то на Праге она живет. О подробностей Збиня не знает. Постарается узнать в самое ближайшее время и передаст через Стефика, который видится с Павликом в школе каждый день. Ничто не могло заставить Стефика отказаться от намерения проводить богиню до дверей подозрительной квартиры вместе с озаренными близостью к божеству, братом и собакой. По дороге Стефик молил Бога о том, чтобы в квартире оказался бандит. Нет, сорок бандитов, и тогда он, Стефек, показал бы, на что способен. Он уже чувствовал в руке меч, а за плечами крылья. Да что разбойники? Даже если там окажутся дикие бестии, вавельский дракон или еще какие чудовища, он с ними в момент расправится и спасет ее. К величайшему сожалению, в квартире никого не оказалось. О чем им сообщил Хабр? С огромной неохотой, разочарованный герой вынужден был расстаться с блаженными мечтами и покинуть неземное существо. Переступив порог квартиры, пани Амелии, Яночка направилась в кухню. Недоумевающий брат последовал за ней. «Вот остатки муки. Так и думала, что найду» сказала девочка, доставая из кухонного шкафчика большую жестяную банку. «Когда будем уходить, посыпем ровным тоненьким слоем прихожую и комнаты».